глава 30 Как бабушка не отговаривала, спать я полезла на второй этаж вместе с Ферином и Рутом, оставив ей вместо себя в горнице на лавках Римку и Альмора. Хотя вторым этажом это можно было назвать только из жалости, скорее просто обжитый чердак с низкой крышей. Заползали мы туда с узкой лестницей, пригнувшись и сразу ложились на расстеленных одеялах, потому что стоя там все равно делать нечего. «Ты как?» – первым делом спросил Орк, когда я осторожно легла на живот между ним и Ферином. «Терпимо, еще поживу!» – прокряхтела я, вытягиваясь. «Но чувствую себя столетней старушкой». «Что ж ты лет через пятьдесят скажешь?» – усмехнулся Ферин. «Я столько не проживу!» – пробормотала я, практически сразу уснув. Проснувшись среди ночи, лежа все так же на животе, от тяжести в груди я открыла глаза и какое-то время просто медленно глубоко дышала, прислушиваясь к себе, пока не проснулась окончательно. В легких не булькала, не хрипела, боли вроде тоже особо и не было, но дышать было жутко тяжело, будто мне камень на спину положили, большой камень. Я посмотрела на, как всегда, уползшего куда-то вверх во сне Ферина, голова которого оказалась в тени под окном, а все остальное в лунном свете. Получилось немного жутко, будто рядом с обезглавленным телом лежу. Я осторожно вытянула одну руку вверх и проверила. Голова была там, где ей и положено, недовольно засопев в ответ. Вздохнув с облегчением, я чуть повернулась в другую сторону и обнаружила, что за камень придавил меня к полу, мешая дышать. Через меня была перекинута зеленая рука с тяжелым нарочем. Я уже собиралась толкнуть орка, чтобы забрал свое добро с меня но вдруг передумала. Не так уж и тяжело дышать. Не могильная ж плита на мне. А вот будить Рута стало жалко. Он и так полдня меня вез, пока я отсыпалась, да и прошлую ночь после нападения Гарды явно уже не спал. И за дня в день он казался все более уставшим, как и все мы. И что бы со мной было, не встреть я тогда его у таверны. Я теперь даже представить не могла. Да, одна я всегда перемещаюсь быстрее, мы с Хелью уже были бы у подножия гор, но... Но что дальше-то? Предположим, я не влезла бы по пути ни в какие неприятности, обходя их стороной, как и собиралась с самого начала, уезжая одна в ночь из клана. И не знала бы я теперь ровным счетом ничего о драконах, а, возможно, и не доехала бы даже до затоки. Скорее всего, ко мне по пути присоединился бы кто-то из веды, Тут же Васей, например, такой же самонадеянный и порой безголовый, как и я сама. Пропали бы оба. Отличным спутником был бы Торий, серьезный и рассудительный, опытный воин. Но до него еще добраться надо было. Впрочем, в этом Рут ему ничем не уступает. Возраст воина – понятие относительное. Можно в 20 быть на порядок опытнее тридцатилетних а можно и в 60 ни разу упыря не видеть. В этом смысле я всегда считала себя достаточно самостоятельной и повидавшей мир. Но на фоне Орка, с его странным философским отношением к жизни, теперь казалось самой себе каким-то обиженным на всех и всё ребенком. А ведь он и вправду совсем немного старше меня. Хотя как по степняку определить возраст, я не знала. Все-таки они отличаются от людей, пусть и не сильно. Даже щетина так и не появилась за все это время. Я тихонько и медленно повернулась набок под тяжелой рукой, чтобы лучше его видеть. А он ничего, кстати. Для орка, конечно. Тихо усмехнувшись своим мыслям, я снова уснула, претерпевшись к тяжести. Петушиный крик подорвал нас еще до рассвета, такой непривычный в пути, что разом вышибал сон из головы. Один за другим, а иногда и хором прогорланились десяток петухов, добив всякую надежду на дальнейший сон. «Вот теперь можно и бабушку обнять», фыркнул Рут, обнаружив меня у себя под рукой. Я сморгнула и, непонимающе на него, уставилась, не видя связи. «Ты грозилась, что обнимешь ее только после меня», напомнил он. «Иди, обнимай теперь». «Ну, раз ты больше не хочешь, придется сползать вниз, чтобы пообниматься». Я повернулась на живот, прислушиваясь к ране на спине. Вроде затихло, боли больше не было. И вправду, слишком быстро я иду на поправку, хотя я всегда выздоравливала раньше остальных. «Иди, а то за ноги стащу по лестнице и заставлю. Семья — это святое», — напомнил мне Рут главный и непреклонный принцип степных орков. «Иду, иду», — я села и зевнула, собрала косички в хвост. Начинаю это понимать, жаль, что так поздно, когда близких остается все меньше. Так оно всегда и получается, он тяжело вздохнул, так что я даже и не решилась спросить, кого он потерял, чтобы понять это. Хотя, я, кажется, знаю. Леший же увел его названную мать, а нашли только через неделю, вряд ли она была еще жива. Бабушка внизу уже хлопотала у стола, когда я, наконец, спустилась. Я без понуканий и подталкиваний в спину сама подошла к ней и обняла, вызвав улыбку и слезы умиления у старушки. «Садитесь завтракать!» Бабушка выпустила меня из рук, утерла глаза рожком платка и указала на стол. «Сейчас только умоюсь». Я вышла во двор, чтобы набрать воды из колодца, и тут же наткнулась на любопытные взгляды через забор. «Вам чего?» – спросила я утолпившихся снаружи детей. «А когда ведьму убивать уже будете?» — напомнил вчерашний провожатый. «А то все не зовете». Я подошла к невысокому забору. Дети отшатнулись. «Пойди сюда, расскажу что-то». Я поманила пальцем самого бойкого мальца и облокотилась на забор. Мальчик оглянулся на товарищей, подтянул сползавшие шаровары, утер сопли и с видом героя подошел ко мне, выпитив тощую грудь и явно красуясь перед выглядывавшими из-за соседнего угла девчонками. Я перегнулась чуть ниже, сцапала его за ухо и подтащила вплотную к самому частоколу, на котором они так кучно висели до этого. «Я внучка этой ведьмы». «И тоже ведьма, если тебе интересно. И ем таких, как вы, на завтрак». Совершенно буднично сказала я, будто о погоде рассуждала. «Еще раз вас всех здесь увижу». Вместе или по одному? Мало не покажется. Лучше бы старшим помогали. Я в твои годы уже охотилась вместе с наставником, а по утрам бегала в поле с женщинами. Очень советую тебе последовать моему примеру, если не хочешь профукать жизнь бездарем и лентяем. Стоило мне разжать пальцы, как всю их компанию будто ветром сдуло. Надеюсь, что мои слова они все же услышали. Умывшись холодной водой, Я сразу взбодрилась и даже пришла в доброе расположение духа, так что возвращалась к дому вполне довольной жизнью, помахивая мокрыми косичками, чтобы стряхнуть с них воду и не капать на чистый пол. «Так, у нас совсем немного времени», — напомнила я, сев за стол. «Так что как можно быстрее едем в столицу. По дороге будет город на тракте. Лира, кажется. Меня там уже ждут с припасами». «Грибки!» – сверился Ферин с картой, развернутой поверх сковороды. «Переименовали недавно в Лиру, когда их перестало затапливать, но местные все еще грибками зовут. К вечеру будем там, даже не торопясь, а завтра в Центруме». «Что будем делать с картой гор?» – обратилась я сразу к Альмору, потому что Ферин свое мнение высказал давно и менять его явно не собирался. «Я попробую переговорить со столичной академией», Неуверенно начал он. Возможно, у них найдутся фрагменты или копии. «А я в это время достану нам оригинал», — напомнил вор. «И будешь болтаться на виселице», — подвела итог я. «Давай оставим это на самый крайний случай». Ферин надулся, как мышь на крупу, сложил карту и сунул ее за пазуху. «Ехать долго сможешь», — кивнул Рут на мою спину. «Да, мне уже намного лучше». «Я соберу вам в дорогу», — бабушка поднялась и пошла к печи. «Спасибо. Извини, что я так ненадолго», — обернулась я ей вслед, «но сейчас мне действительно нужно поспешить». «Да ничего, милая, я вас с Ланой буду в гости ждать. Когда-нибудь, наверное, ж еще свидимся». «Обязательно», — я кивнула и уставилась в тарелку, совсем в этом неуверенная. Уезжала я в растерянных чувствах. С одной стороны, я эту женщину совсем не знала, но с другой, бабушка все-таки. Она долго стояла на пороге и смотрела нам вслед, и, готова поклясться, плакала. «А почему кланникам нельзя знать своих родных?» – поинтересовался Альмур, отвлекшись от книги, которую продолжал читать и в седле. «Потому что клан превыше всего», – ответила я незыблемую истину. «Вот я, например». Бросила всё и помчалась спасать сестру, ослабив клан на одного воина. Непростительное поведение. Меня оправдывало только то, что Лана тоже из веды. «Вот почему с тобой нет никого из ваших воинов!» Ученый поправил очки и даже закрыл фолиант. «Чтобы не распылять силы», — я кивнула. «На спасение одного члена клана нельзя положить десять других. Да и одна я быстрее, чем с отрядом». «Это уже в дороге как-то вы все насобирались?» Я оглянулась на остальных товарищей. Рут меня спас, Ферин обокрал, после чего нанялся ко мне, а Римку мы спасли от односельчан. «Меня от наемников мэра», — грустно усмехнулся Альмор. «Ну да, кстати, я снова оглянулась. Ферин, а что за статуэтку ты стащил, посеяв нашу веревку?» «Точно, чуть не забыл». Вор поширудил рукой в сумке, чем-то гремя в ней, и вытащил на свет граненый хрустальный шар, вокруг которого по спирали обвивался филигранный дракон. У королевского гонца в комнате лежал, в сумке под подушкой. «Даже знать не хочу, что ты там делал», — открестилась я. «Дракона увидел, подумал, вдруг пригодится, а вот и полез», — пожал плечами вор. «Покажи-ка», — Альмор взял статуэтку, совсем небольшую, с кулак, и погрузился в изучение. Ближе к вечеру я уже порядком устала в седле, а спину неумолимо начинала ломить, поэтому, показавшемуся впереди городу, я обрадовалась как родному. «Где твоих искать будем?» – полюбопытствовал Ферин, подозрительно присматриваясь к страже на воротах. Стража, стоявшая под огромной шильдой над воротами, тоже подозрительно присмотрелась к нам. На вывеске, кстати, было замазано старое название «грибки», прекрасно просвечивающее и через жидкую краску, а поверх было коряво, но крупно наскрябано «лира». В итоге получилось «г-лираки». «Они сами меня найдут», – отмахнулась я, задумчиво изучая вывеску и страстно желая поскорее оказаться где-нибудь на постоялом дворе и, желательно, в постели здесь гарды оглянулся рут город нейтральный им нечего нам предъявить я проследила за его взглядом и увидела двух лучников с зелеными татуировками кроме своей неприязни если они только не хотят уже сегодня присвоить себе эти глираки, тьфу лиру начнем раздавать кинжалы за вознаграждение вставил свои предпринимательские пять медяшек ферин я показала ему кулак постоялый двор нашелся быстро Главная дорога равнюхонько в него и упиралась, так что я сползла со спины Хели и, собрав волю в кулак, дотащилась до комнаты, чтобы скорее растянуть свои бренные кости на жесткой постели. Долго отдыхать не пришлось. Спустя какой-то час в дверь постучали. «Кто бы там ни пришел!» – крикнула я, не двинувшись с места. «Можете меня убить, но не заставляйте подниматься!» За дверью хрюкнули. Я озадачилась. «Убивать не буду, но войду», весело ответил мне женский голос снаружи, и дверь открылась. На пороге стояла Ельга, уперев руки в бока, а заодно и в весьма многозначительно висевший на поясе топор. «Мы пару раз работали вместе раньше, неплохо ладили, но подругами, увы, не стали». Слишком уж шумной, слишком веселой и жизнерадостной была эта девушка, стригшая светлые косички невероятно коротко, запросто ходившая в юбке до середины бедра под кольчугой и часто пропадавшая из клана на месяц-другой, без всякой причины. «Здравствуй», — я нехотя повернулась на бок. «Есть новости?» «Главная новость в клане — ты...» Усмехнулась она и без всякого стеснения моим помятым состоянием уселась на узкую кровать рядом, подпихнув меня своей пятой точкой подвинуться. «Рассказывай». «Что именно?» Я потеряла последнюю надежду на отдых и покой, но все равно упорно продолжала лежать. «Как дракона будешь убивать?» «Встану у него поперек горла», — отшутилась я. «Эх, как бы я с тобой хотела, а не купцов этих малохольных сопровождать». Но хоть платят хорошо, и то утешение. «Стрелы кто-нибудь подготовил?» Перебила я ее, совершенно не интересуясь купцами. «Да. Стрелы, запасной лук, ножи, полынь с солью, зелья», перечислила она, всё готово, скоро принесут. А пока пойдем вниз, познакомь меня со своей компанией». «Это плохая идея». Я, вопреки своим словам, села и даже спустила ноги на пол. Нам бы не привлекать внимания. Да брось, Велия, город нейтральный. Нож у меня в спине оказался в самом, что ни на есть нейтральном лесу, буркнула я. Я немного сглупила, и этим заслужила еще больше чем обычно нелюбовь гарды. У меня целая сумка их клановых рунных кинжалов. Ельга восхищенно присвистнула. «Как тебе удалось?» «Я наняла хорошего вора». О боги, как же она хохотала, просто до слез. «Выдай тайну, какая гильдия воров нынче готова так рисковать, потому что я лично согласна платить каждому из них втридорого, только бы посадить гарды в лужу. Кажется, я не имею ни малейшего представления, к какой гильдии он принадлежит», вынуждена была признать я. «Ладно, пойдем вниз, познакомлю, сама спросишь». Заодно и с остальными познакомь, подмигнула она, скорее подталкивая меня к выходу. Пришлось спускаться. Немного напрягло меня то, как плотоядная Ельга смотрела на Руто, потому как лишних задержек в пути совсем не хотелось, и так уже мое ранение почти на сутки нас затормозило. Правда, спустя полчаса к нам подошли трое других воинов Веды, находившихся сейчас в городе, и я забыла про всё на свете. Среди них был Аким, моя первая любовь, один из лучших воинов клана из моих сверстников. Сколько крови он мне попортил в свое время, учитывая, что любовью он был безответной. Зато впоследствии мы стали отличными друзьями, а еще мы без конца состязались между собой в стрельбе из лука, так до конца и не определившись, кто же из нас искуснее. «А помни, что несчастное яблоко», — смеялся он, приобняв меня за плечи. «Еще бы! Ты у меня его из зубов стрелой выбил! Идиот!» Я толкнула Акима локтем, чтобы не давил на мою многострадальную спину. «Я чуть без языка не осталась!» «Не мой ты была бы вообще золотом!» – фыркнул он и тут же одернул себя, глянув на недовольную Римку. «Прости, малышка! Не подумал!» Недовольными оказались вообще все, кроме меня. Веселость Акима была напускной. Он то и дело следил взглядом за проходившими мимо постояльцами за подавальщицей за моими новыми товарищами альмор просто хотел скорее вернуться к изучению книги его такая большая компания тяготила Римке не нравилось количество мужчин а поведение ельги и вовсе вызывало ярое негодование рут сидел с самым мрачным видом и напрочь игнорировал откровенные приставания ельги что и ей настроение не поднимало Но Аферин просто ушел в себя, сидя в самом углу и ни с кем не заводя беседы, глядя в одну точку перед собой. Одна я была рада видеть своих соклановцев. «Ну что, повезло тебе, что ранена», – в очередной раз надавил мне на спину Аким. «С чего бы это?» – я не выдержала и вовсе сбросила его руку с плеч. «Теперь у тебя есть оправдание, почему ты стреляешь из лука хуже меня», – усмехнулся он. «Выйдем», – я решительно поднялась тут же забыв о слабости, усталости и боли. «А давай!» – Аким тоже поднялся и оперся ладонями о стол. «Неси свой лук!» «Ой, будто вы пострелять идете. Обошлись бы и без лука!» – фыркнула Ельга. Я даже не оглянулась на ее подначку, живо поднявшись в комнату за луком и колчаном. «Не спешите, а то когда еще потом увидитесь?» – снова напутствовала она, когда мы с Акимом уже бежали наперегонки к выходу, виляя между столами и посетителями.